«Что случилось?» Судя по всему, на моем лице было написано всё. Растерянность, неверие, непонимание, как поступить и что делать. Подруга легонько тряхнула меня за плечи, повторила требовательнее. «Оль, Оль, что такое? Он тебе угрожал?» С губ сорвался нервный смешок. «Нет, голос Глеба был крайне далек от угроз». «Совсем напротив. Он был похож на потерянного мальчишку, который до смерти испугался того, что вдруг остался один». И меня это совсем не должно было волновать, но... Я ведь знала его. Как еще казалось, совсем недавно знала лучше всех на свете. И, вероятно, как никто другой понимала, каким потрясением для него стало это происшествие с матерью. И как не хотелось отгородиться от всего этого, гордо провозгласить, что меня это все не касается, я против собственной воли ощущала, будто его боль каким-то образом стала и моей болью тоже. Мы слишком долго прожили вместе, чтобы теперь так легко... так безразлично отнестись к нему в этот сложный момент. Несмотря даже на то, что я явно осознавала, что желание поддержать человека, который столь много для меня когда-то значил, может дорого обойтись мне самой. «Оля!» Голос Кати превратился в испуганно-жалобный, и я осознала, что уже несколько минут, задумавшись, просто смотрю в стену, так и не ответив ей ничего. «Скажи хоть что-нибудь!» Маляще добавила она, и я, наконец, нашла в себе силы разлепить внезапно пересохшие губы и вытолкнуть наружу несколько слов. Я в порядке. Однако вспомнить, о чем спрашивала подруга, так и не удалось. О чем же мы говорили? К счастью, она повторила вопрос сама. «Что сказал Глеб?» Эти слова вернули меня к реальности. «Точно! Глеб ведь ждал моего звонка!» Чуть пошатнувшись, я поднялась на ноги. Небес труда сосредоточила на Кате взгляд и ответила. Рима Феликсовна в больнице. Сердечный приступ». Подруга уставилась на меня с явным осуждением. «Только не говори, что собираешься ехать к ней в больницу». «Не к ней. Глебу». Катя, не сдерживаясь, фыркнула. «У него тоже сердечный приступ?» «Нет, но...» Я растерянно потерла лоб, пытаясь для себя самой оправдать этот поступок, но так и не найдя никаких разумных доводов, просто призналась. «Я не могу иначе, Кать. Чувствую, что нужна ему. И просто не могу по-другому». Она тоже поднялась с места, неодобрительно подбоченилась. «После всего, что они тебе сделали, ты собираешься бежать к ним по первому же зову? Ты в своем уме ланская?» Я нервно хмыкнула. неуверенно. уверена». Возникла пауза, но тиканье кухонных часов наконец привело меня в чувство, напомнив о том, что Глеб ждет. Я заторопилась, быстро пытаясь сообразить, что нужно сделать, что с собой взять. «Кать, побудешь с Теу немного?» «Мама скоро должна прийти». «Я позвоню ей по дороге, попрошу поторопиться». Тебя все равно не переубедить, обреченно вздохнула подруга. Беги уж. И я просто последовала последним ее словам.